Иван Кобыльников сын Пошло дело от старика и старухи. Как в одном месте жил старик со старухой и дожил до той тюки, что нет ни хлеба, ни муки. Остался одна только кобыла. Вот старуха стала говорить старику, убьем кобылу. А на чем мудравец дровец привезем, принесем, Бог даст. На том положили убить кобыл. Между тем летят тут вороны, а дворишка был худенький. Вот как бы и наш небом крыт, звездами горожен. Впервые вороны говорит Корр, тебя, кобыла, хозяин, бить хочет. Середний ворн говорит, — кобыла, — говорит, — если ум есть, убегай. Задний ворн говорит, — не мешкай, тебя идут бить. Выскочь из-за двора, беги, куда глаза глядят. Кобыла недолго думала, выскакивала из-за двора, бежит во темные леса. Бежала, бежала по лесу и нашла на поляну. Поела на этой наполянке и пошла далее. Видит лобаз, висячая могила. На этом лобазу тунгус слабожон, померший. Кобыла взяла тунгуса слабозу. и коленка погрызла правая. Погрызла коленка, и бережа стала, бережа беременная. Ходила сколь время, сколько ей надо, и родила сына, и дала ему имя Иван Кобыльников, и дала ему благословение. Вот что, дитя, доспей лук и стрелку. Ходи, поляничай, и к ночи ставь стрелку в землю. Я буду знать, что ты живой, а не будет стоять стрелка. Я буду ходить и искать твои коски. Поленичий, охотничий, коски кости Распрощался с кобылой, доспел лук и стрелу и стал поляничить. Свою голову питать. Ходил, ходил, нашел на полянку, Видит, на полянке стоит пень, Круг пенька хоть человек. Нашел на этого человека и говорит, Бог, помощь, добрый молодец. Спасибо тебе. Чего ты ищешь? А я, говорит, стрелку потерял. Оглянулся Иван Кобыльников. Стрелка тут под него стоит в земле. — Как тебя звать? — спрашивает Иван Человека. — Иван Солнцев, сын. Иван Кобыльников говорит. — Пускай меня в товарищи. — А я, говорит, брат товарищу. — Будь ты больший брат, Иван Кобыльников сын, а я меньший. — Пошли поленичьте. Поленичили, поленичили, опять на полянку нашли. На этой на полянке пень, а круг этого пенька человек ходит. И таким же поборотом, как и первый раз, говорит, Бог, помощь, добрый молодец. Спасибо на добром слове. Кого ты ищешь, добрый молодец? А я, говорит, стрелку потерял. Иван Кобыльников, сын, посмотрел, посмотрел в круг. Вот, говорит, стрелка-то. «Как тебя зовут, добрый молодец?» «Я, — говорит, — Иван Месяцев сын». «Пойдешь с нам, — говорит, — в товарища?» «А я рад товарищам, — Иван Месяцев сын, — говорит. в товарища а я рад товарищ. иван месяцев сын говорит ну Иван Кобыльников сын, будь ты больший брат, Иван Солнцев брат средний, а я меньший, Месяцев сын». Остановились они тут жить. Доспели юрту себе, притулье на этой наполянке. Притулье, жилище, кров. Потом стали бить всякую птицу и всякого зверя, перо и шерсть в кучу копили. К ночи стрелки становили все. И поутру стрелки их вышиты, изукрашены. Иван Кобыльников, сын, встал и говорит, что же, братцы, у нас... У юрты неблагополучие есть, кто-то над нами изгалятся. И говорит он меньшему брату, — Ну, Иван Месяцев, сын, ты эту ночь становись на каравул и смотри, кто к юрте ходит. Пришла ночь, Иван Месяцев, сын, стал на каравул, а те в юрту легли на спокой. Сидел-сидел, досидел да до да полночи и спать захотел, никого не видал. В полночь в шерсть заполз и крепко заснул, и не видал ничего. Поутру встает больший брат, видит стрелки опять вышты. Что ж, брат Иван Месяцев, сын видал ли кого-нибудь в эту ночь? Не видал никого. — Не есть ты каравульщик, Иван Месяцев сын. — Ну-ка, середний, брат Иван Солнцев сын, становись ты в каравуле на эту ночь. Стрелки опять поставили голый. Встал на каравул Иван Солнцев сын. Сидел, сидел, никого не видал, залез в перо, его пригрело. Иван Солнцев сын и заснул крепко, и никого не видал. Поутру встают, братья. Иван Кобыльников сын смотрит стрелки. А стрелки еще того лучше вышиты всяким цветам. Что, брат Иван Солнцев сын, видал кого-нибудь в эту ночь? Никого не видал. Не есть ты, брат, каравульщик, Иван Солнцев сын. Подошла третья ночь. Новые ну, братья не есть, каравульщики. Заходите в юрту, ложитесь спать по каравулю. Эту ночь я, докуль, да будут над нами смеяться. Сидел, сидел, близ полночь уж подошло. Иван Кобыльников, сын, залез в шерсть. Слышит шум. Прилетают три колпицы. Колпица, колбь, белый айст. Ударились озимь, доспелись красными девицами. И подкосились вся как о своей стрелке, и доспели хохотанье. То, говорит, моего милого стрела, а та, говорит, моего милого, и третья, говорит, моего милого. Потом Иван Кобыльников сын тайным образом подкрал с под их кожухи и крылья и склал в карман Кожух здесь кожа. До ставольной поры все вышивали и хохотали. Меж тем дошло время, когда лететь. Соскочили и побежали к ко своим кожухам и крыльям. Хватились, на том месте нету. Ах, — говорят русским языком, — Сестрицы родимые, спропали мы, Нас судорог носил. Кто, — говорит, — здесь крещеный? Морфида царевна спрашивает. Ежели старше нас, будь отец наш, Ежели младше нас, будь брат наш, Ежели ровни наши, будь... Обручник мой. Иван Кобыльников отвечает в шерсти. Да верно ли твое слово будет? Царское слово три раза не говорится. Раз только говорится. Он выходит из шерсти. Ну, он сколько красив. Она красившего еще. Он ей заглянись так любезно, а она ему заглянись и пущит его. Должно тогда сошли с рука в руку, перстням золотым переменились и потом целовались. И сказал, люби ты меня, а я тебя. И она ответила, а кто у тебя товарищ? У меня сестры есть. Потом у своих братовьев стал будить. — Эх, братья сонные тетери, вставайте! Они стали и вышли с юрт. — Ну, вот вы, каравульщики, не смогли скаравулить, кто к нам ходил. Почему я скаравулил себе обручницу и вам, товарищам? И тем же побортом и братья взяли своих жен и обручились. И стали в этой же юрте поживать все шесть человек. Переночуют ночь, а на утро оставляют жен домомчить, а сами ходят поленить. Вдруг стал Иван Кобыльников сын замечать над своими бабами, Найпач над своей, стала блекнуть, сохнуть. И стал он говорить своим братовьям, что ж, братья, стал быть, к нашим женам кто-нибудь ходит, коли они стали печалиться. На другой раз заметил, у них под юрту норы вырыты. Не понадеялся на братовьев, послал их поленичить. «Ступайте, — говорит, — с сегодняшнего дня поленичить, а я стану скроволить. Братья ушли». В самые полдни, а Иван Кобыльников, сын, остался на каравуле. Выползат огненный змей в юрту и принялся о груди сосать ужон. Тем он их и крушил, и сушил. Натянул он свой тугой лук, наложил калину стрелу и прямо его в грудь ударил. Он покатился с его обручницы, с жены, прямо в нору, только ответил русским языком. — Ну, Иван Кобыльников, сын, жди ты меня через три дни с огненной тучей. — Собрались братья. Иван Кобыльников, сын, говорит. — Ну, братья, давайте в трое сутки стрелы доспевать. Нашел я супостата, только я убить вовсе не убил, а только ранил. Вот через трое сутки обещался он прибыть с огненной тучей. И в трое сутки они делали луки до да стрелы. На последние сутки делали-делали. Иван Кобыльников сын говорит, — Ну, Иван, месяцев сын, поди к посмотри, надвигается ли где туча. Иван месяцев сын вышел и говорит Ох, братья, подниматься от земли туча черно. Не через долгое время посылат Иван Кобыльников сын, Ивана Солнцева сын. Вышел Иван Солнцев сын, и отвечает Ох, братья, туча агромадно идет, близко и близко подходит. Не через долгое время выходит Иван Кобыльников сын, туча понад головой. И давай не биться, И давай биться. Бились, бились, треть тучи убили. И Ивана месяцева сына убили. Три трети остался. Бились, бились, половину тучи убили, Ивана солнцева сына убили. А половина тучи осталось войска нечистов дьявольков. Бился, бился Иван, кобыльников сын, треть тучи побил, и его побили. Забрала ихних жен и увела, это треть остальная. Кобыла по лесу ходила, гуляла, хватила своего сына и побежала стрелку искать. Прибежала. В это войско с головы стрелку доискала, стрелка обронена. Должно быть неживой мой сын. И давай ходить по головам. Ходила, ходила. Нашла его голову стующим. Взяла его, лизнула, обвернула, с задом легнула. Он сросся. В другой раз слизнула, задом обвернула, слигнула. Он вздрогнул. В третий раз лизнула, задом обвернула, слигнула, он и на ноги встал. Ох, мамаша, говорит, я долго спал. А живи, говорит, моя родительница моих товарищев. Ивана солнцего сына и Ивана Миссового сына. Разыскала их головы, Ивана Солнцева сына, Ивана Мейсцева сына, со всеми стуловищами, тем же побротом, как его оживляло, так и их оживило. И говорит сын матери, — Ну, мамаша, а где ж наши жены? Я, говорит, не знаю. И говорит он своим братовьям Ну, братья, стало быть, Не крестюйла. И мать сын наказала. — Опять эту же стрелку установи, и я буду знать. Сама убежала в широкую долину. — Ну, братовья, — говорит Иван Кобыльников, — сын, станем тенончи трое сутки зверье бить да ремень шить. И били трое сутки зверье, и шили ремень в трое сутки. «Ну, братовья, — говорит Иван Кобыльников, сын, — спускайте меня на ремне в эту нору, а не достанет ремня свои кушаки наставляйте. Через 12 суток, если за ремень не подерну от норы, отходите, куда глаза глядят». Спускали, спускали, и остановилась колыбель, и только один кушак надвязали. Вышел там Иван Кобыльников, сын, из колыбели, и пошел по тропинке. Шел он близко ли, шел он далеко ли по этой по тропинке. И увидал озерину. Озерина — озерко, озерцо. Кругом я обошел эту озерину. Видит, три женщины идут. Запал он в чепыжник. Частый кустарник. Поравнялись с ним эти женщины, а он как раз стрелку через дорогу прострелил. А эти женщины шли на Озерину с ведром поводу, и первой из них была его жена. И как стрелка пролетела, она удрогнулась и скрикнула «Ох!». Сестры у ней спрашивают «Что ты, сестра, удрогнулась?» А мышонок пробежал. Имя не сказала. Зачерпнули воды, и она стала замешкиваться. Сестры говорят, что ты, сестрица, стала отставать? А так, говорит, мне до ветру охота. Идите, я приду. Ушли сестры с виду. Она и молвит русским языком. Что мой обручник здесь? Он отвечает здесь. Она рада доспелась. Занялись они разговором. Стал кобыльников сынова спрашивать, что с ней лежит, а чего делать? Лежит, говорит, в колыбели раненый. Как к нему подойти, говорит. Посейчас, коль погодя, Ты приходи, — говорит, — в самые полдни и примечай, как колыбель станет утуляться, и он разоспится. Иван Кобыльников, сын, подошел, колыбель щкачаться. Стало полдни, колыбель стала утуляться, змей разоспался. Подошел он к колыбели. Наперво прищемил, придал жизнь змею короткую И пошел, стал своих жен забирать И чего им надо и запасу забрал Забрал, чего ему надобно, и повез своих жен к норе Привязал Иван Кобыльников, сын, имущество к ремню Подернул, братья потащили Спустили ремень, он привязал Ивана Месяцева, сына, жену Подернул, они потащили, ремень спустили опять. Привязал он Ивана Солнцева, сын, жену. Подернул, они потащили, ремень опять спустили. С женой со своей у них спор сошелся. У нее сердце чуял. Она спорит, давай тебя привяжем. А он спорит, давай тебя привяжем. Ты, говорит, тут испужашься. Иван в сын переспорил таки. Привязал ее, подернул. Они потащили, ремень спустили опять. Привязался сам, подернул, доверху стали дотаскивать, взяли ременя, псекли. Он упал и убился. Забрали его жену и повели от норы. Стальке уже не приступать, приступ делать она не сдается. Они стали ее карать. Где корьевище, юртовище сдернут, на нее складут, Наташи своим слезам умываться. Стало сохнуть, блекнуть, высохло, как блинк, носил силу ноги носит. Кобыла хватила сына своего, прибежала к его стрелке, стрелка упала. Давай я набегать кругом норы. Бегала, бегала, входа нету. Разворочила на юрту, видит нора. Понюхала в нору, в норе. Давай спускаться в нор. Спустилась в нору, увидала его мертвого. Таким же поборотом, как она раньше оживляла его, оживила. Вскочил Иван Кобыльников, сын отряхнулся. Ах, мамаша, говорит, долго я спал. — Да, — говорит, — кобыть, не моя голова, ты б вовсе не встал. — Что, мамаша, как мы попадем на верхний свет? Она ему отвечала. — Дитя, в трое сутки зверье бей, в трое сутки сумы шей, да в сумы куски руби, да мяса клади. Наклал Иван Кобыльников, сын, две сумы в трое сутки полные, И перевесил через мать был и она говорит, — Дитя, садись, и ты на меня. Я, — говорит, — поползу, оглянулся, ты, — говорит, — по куску подавай мне, буду подниматься. Как оглянется, он подавал и подавал по куску. У него запасу не хватило, она оглянулась, ему подать и нечего, от правой ноги и палец отрезал подул. Второй раз оглянулся ему подать нечего. От правой ноги свои икру отрезал, подал. Третий раз он оглянулся. Ему подать нечего, от правого ухо своего отрезал, подал. Выползли на верхний свет. Слез Иван Кобыльников сын с матерью своей копыл. Ах, дитя, говорит, я пристал. Что ты, говорит, напоследок сладкий мне хрящ подал? Ухо, говорит выхркнула прилизала. Второй раз чего мне сладко подал. Икру от правой ноги своей. выхркнула прилизала. Кого ты в первый раз твердо подал? Палец, говорит, от правой ноги своей. выхркнула прилизала. Тожно! Иван, кобыльников, сын ей в ноги, пал вправо копыт. — Прощай, — говорит, родима мать, навеки должно нам не видаться. Она и говорит, — Куда ты девашься, сыночек? Я, мамаша, — говорит, — своих братовьев догонять стану, да свою жену. Распростился и побежал. Мать остался. «Бежал, бежал. Где прибежит? На гнище? Нет. На другое? Нет. На третье ночевище прибежал, они только ушли перед ним. Завидел впереди женщину. Женщина везла на себе ношу, прямо тунгуску нарту, а на нарте шесты с юрты складины. Они карают ее» везет она себе одна тех не видать идет слезам умывается иван кобыльников сын давай снарты шестики сбрасывать она не слышит сбросал все шестики она и учувствовала, что на ее плечах легко стал остановился оглянулась и увидала добрую молодц Во слезах не могла признать. «Ах, ты добрый молодец! Так мне край приходит, А ты слез прибавил горя. Он тожно ее остановил». Что ж, Морфида царевна, Эк, стало, не можешь признать Своего обручника. У ней тожно сердце воскипело, Слезы свои подтерла, то жно признала. Ах ты, мой возлюбленный обручник, Так мне край пришел, видишь, как меня карат. Бросил Иван Кобыльников сын всю эту нарту, Посадил жену себе на плечи и давай нагонять братьев. Стал до них добегать, они стали огонь добывать на ночевище. Сосердил свое сердце, как добежал, Так обех прищемил, жизнь коротку приду. Тожно из кармана вынул кожухи и крылышки, Повыдернул пёрышки, из шести крылов Тожно поделал себе крылышки. Потом они надели на себя кожухи, возвелись все четверо и полетели на Сиенские горы, на шелковы травы. Потом тут с ней обвенчался. Эти ее сестрицы стали ее прислуги. И стал он жизнь здесь кончать. Из сказки. Конец.